буллах Германия, март 1989 года. Обратно Роберт Гейтс летел как можно быстрее. Конечно, самое быстрое «Конкорд» было ему недоступно. Бухгалтерия никогда бы не оплатила билет на «Конкорд» даже для директора ЦРУ. Потому он полетел беспересадочным из Хельсинки, но не в США. По пути он думал, что делать. Мурат влип по полной. Того, что он наговорил, вполне достаточно для служебного расследования и дисциплинарной комиссии с вполне реальной перспективой увольнения из ЦРУ. Уже тот факт, что он не подал рапорт, не внес агента в список — достаточно серьезное нарушение. Хотя это косвенно подтверждает то, что говорил о ней Мурат, что она идейная. «Идейный агент — это самое опасное в работе». Гораздо проще, когда основой сотрудничества служат деньги. Ты платишь за информацию и получаешь ее. Идейный агент чаще всего приходит к идее сотрудничать с иностранной разведкой после длительных и мучительных размышлений, после разочарования в родной стране. Но страна остается родной. Потому никогда не знаешь, в какой момент агент может раскаяться и пойти с повинной в контрразведку. А там первое, что сделают, попросят назначить встречу куратору. Может, покушение на них — итог как раз этой встречи? Да нет, никак не вяжется. Если бы его взяли в Ленинграде, то у русских многие полковники стали бы генералами. Остается только одно — Мурат прав, и она действительно готова вредить советам и мужу заодно, но вопросы все равно остаются. Директором ЦРУ в то время был Уильям Уэбстер федеральный судья апелляционного суда. Это единственный человек в истории США, который был и директором ФБР, и директором ЦРУ. и приятного вида типичный южный джентльмен, он пришел в ЦРУ как символ новых времен и нового агентства, частично восстановленного Биллом Кейси после бойни 70-х. Он не был фаворитом президента Рейгана и его альтер-эго, генерального прокурора Эдвина Миза. Но сейчас, когда Билл Кейси был почти мертв, он был смертельно болен, когда федеральное расследование дела «Иран-Контрас» затронуло Совет национальной безопасности, когда под следствие Конгресса попал полковник Оливер Норт, президент был вынужден полагаться на ЦРУ, потому что больше у него ничего не было, а ЦРУ, в свою очередь, возглавлял человек, который, наконец-то, имел достаточно опыта и готов был действовать». Поскольку разговор был крайне деликатным, Гейтс запросил встречу не в офисе в Лэнгли, а на кольцевой дороге. Гейтс прибыл туда первым, и почти сразу рядом припарковался Олдс-98, черный крейсер, который возил директора. «Сэр?» Лэбстер был по погоде в длинном черном плаще. В нем он действительно был похож на шпиона. «Нельзя сказать, что я в восторге от этого, Боб. Существуют правила». — Сэр, есть настоятельная потребность вынести эту встречу за пределы наших стен. — Ну что ж, Гейтс коротко рассказал о сложившейся ситуации. Несмотря на весь судейский и юридический опыт, Уэбстеру с трудом удалось скрыть удивление. — То есть вы хотите сказать, что генерал советской армии — наш человек? — Точнее, его жена, сэр. Мы не знаем, в какой степени вовлечен он. — И вы скрыли этот источник, не внесли в картотеку? — Да, сэр. — Полагаю, вы не будете отрицать, что это предмет для дисциплинарного разбирательства? — Не буду, сэр. — Когда мы что-то дельное получали от Москвы по линии Хьюминт? — Больше полугода назад те агенты, которых мы внесли в картотеку, замолчали. И чем больше они молчат, тем больше у меня подозрения, что на связь они не выйдут. — Вы подозреваете утечку? «Да, сэр». Директор задумался. «Получается, ваш источник единственный, который работает». «Получается так, сэр». «Кто еще в курсе?» Тербов, частичных ХТВА». Директор поднял бровь. «Что ж, готовая комиссия для работы. Прошу исключить ГССР». «Почему?» «Он и может быть источником утечки». «Вы понимаете, что вы говорите?» «Да, сэр. Мы дали ему искаженную информацию. Если русские произведут арест, то мы будем знать, откуда прошла информация». «То есть вы пожертвовали источником информации в обмен на источник утечки?» «Другого выхода не было, сэр. Мы легендировали получаемую информацию под кодом Орликин. Гэс недавно интересовался Орликина, причем без повода». «Что вы ему сказали?» Гейтс объяснил. Директор нахмурился. «Неприятная ситуация. Другого выхода не было». Директор принял решение. «Хорошо. С этим источником теперь вы работаете только на меня. Можете и дальше не вносить его в картотеку. Все вопросы можете посылать ко мне. Спасибо, сэр». «Не благодарите. Как планируете работать?» «Подключим друзей. Англичан, немцев». Директору явно не понравилось, что источник уплывает, но иного выхода он не видел. «Хорошо. Я отзову Гаса под любым предлогом и назначу внутреннюю ревизию. Посмотрим, так ли вы не правы. Орликин, говорите?» «Да, сэр». «Так и оставим». Недалеко от Бонна есть Пулах. Еще один маленький немецкий городок с большой историей. Там уже много лет под патронажем американцев и англичан работала БНД — Немецкое ведомство по защите конституционного строя. Основная разведслужба ФРГ. Улухи у Гейтса были друзья, они вместе учились. Немцы имели одну из самых сильных школ по русистике. И не мудрено. Также немцы вели постоянные наблюдения за территорией ГДР и расквартированной там западной группой войск. С типичной немецкой дотошностью они собирали фактики, даже те, которые казались малозначительными. Фактик к фактику, фактик к фактику. Избонно Гейтс позвонил по номеру, который он помнил наизусть, и через час на площади остановился серый «Мерседес». Это за ним. Контакты Гейтса в БНД звали Микаэл Риггера, Точнее, фон Риггер. Но дворянская приставка к имени как-то отпала во время лихих событий первой половины XX века. Дедушка Ригера проходил по ведомству Шелленберга политическая разведка, но был достаточно умен для того, чтобы понять, ничем хорошим все это не кончится. Как он потом сказал, фюрер был бывшим окопным солдатом, ефрейтером и его правление было лишь чуть менее омерзительным, чем правление большевиков. Потому он начал информировать англичан и американцев, и потому после войны был признан невиновным в преступлениях Третьего Рейха — Ну, а сейчас в разведке работал его внук, учившийся в США. «Какие новости в Ленгле?» — спросил он гостя, пока их «Мерседес» летел по трассе в пулах. «Ничего хорошего», — буркнул Гейтс, и это было правдой. «У вас, судья, во главе службы всего пару лет, а мы так работаем годами». В пулахе его принял сам директор службы. Гейтс сообщил заранее заготовленную легенду — Они ищут подходы к высшему командному составу Красной Армии, точнее, ее группировки в Германии. И потому ему надо посмотреть немецкие архивы. Нет ли там чего интересного? Директор выразил удивление тем, что этим занимается такой высокопоставленный сотрудник, но пообещал полное содействие. После чего они спустились в архив. Гейтс мрачно окинул взглядом бесчисленные ряды полок до потолка. — Это все? — спросил он. «Материалы наблюдения за ГСВГ там. Пошли, я покажу», — ответил его немецкий друг. Нужное ему фото Гейтс нашел на второй час просмотра, когда просматривал материалы по командному составу. Снимали явно камеры с дальнобойным объективом. «Волга», «Какой-то дом», «Многоквартирный солдат» в форме грузит вещи. Рядом с машиной две женщины, одна помоложе, другая постарше. Спекулянтка. Так что постарше и была той женщиной, с которой он виделся в Ленинграде. Я могу взять несколько папок на более детальное изучение. Выносить любые документы из этого архива запрещено. Запрещено, отметил Гейтс, одно из любимых слов у немцев. Эта фрау могла бы работать в концлагере. Наш друг посмотрит папку. У меня в кабинете пришел на помощь Ригер. Принесите журнал ознакомления. Фрау отправилась выполнять поручение и принесла Но «Распишитесь здесь». Гейтс нацелился ручкой в нужное место, но перо застыло на полпути. «А это что?» Ригер подвинул к себе журнал. «Эту папку уже брали». «Кто?» Он посмотрел на подпись. Гер Аушенбах. Странно. Он не занимается этим направлением. А чем он занимается? Он работает по главному противнику». «Штази. Очень странно». Гейтс хорошо знал правила. Его пустили в архив и дали ознакомиться с информацией не просто так. БНД вела собственную игру, и ей, как и всем, нужны были козыри. В ответ на услугу ЦРУ должно было оказать встречную любезность, например, предоставить доступ к информации от нового источника или к какой-то другой информации. Но Гейтс был слишком опытен, чтобы играть с открытыми картами. Он знал, что от него ждет Риггер и знал, что из просмотренных папок немецкие разведчики сделают свои выводы. Им не составит труда и самим подкатиться к Половцеву и начать его шантажировать контактами с ЦРУ. Поэтому ЦРУшник придумал объясняющую всю легенду, они только готовят разработку Половцева. В таком случае Риггер, по крайней мере, не полезет на рожон. Провалить готовящуюся вербовку союзников означало сильно осложнить отношения с ЦРУ на ровном месте. Ты же понимаешь, что я не просто так пришел. Риггер усмехнулся. Еще бы. Половцев. Он самый. Немец поощрительно молчал. Его жена работает в Ленинграде. Так, как и его мать. Судя по досье, так и есть. Мы вовлекли их в спекуляцию скупка валюты. Риггеру ничего не надо было объяснять, он прекрасно понял, о чем речь. В СССР спекуляции вещами и валютной операции жестоко наказывались. За скупку валюты могли расстрелять. Если на таких вещах ловят кого-то из высокопоставленного или члена его семьи, то это крах карьеры, исключение из партии. Отлично, и нужна помощь. В Ленинграде? Нет, там мы сами, в Германии». Ригер задумался. «Это не так просто, тем более, что это не мое направление. Надо санкции директора. Ну так, чтобы никто не знал. Это понятно». Гейтса не давала покоя одна вещь. «Почему эти материалы уже брали? Ты можешь выяснить?» «Аушенбах не из разговорчивых. Хорошо, я задам вопрос. Я останусь здесь на пару дней. Тогда тебе нужна будет гостиница».